Глава шестнадцатая. Признание. Эпиграф. Амфитрион, прошу вас прекратим, пожалуй, сталкмена. Серьезно будем говорить. Мольер. Амфитрион. Два дня прошло без вестей от мнимой испанки. На третьей братья узнали, что госпожа Тюржи накануне приехала в Париж и в течение дня, наверное, явится к королеве матери свидетельством свое почтение. Они сейчас же отправились в Лувр и нашли ее в галерее, окруженной дамами, с которыми она болтала. Увидя Мержи, она не выказала ни малейшего волнения. Даже самый легкий румянец не показался на ее щеках, бледных, как всегда. Как только она его заметила, она кивнула ему головой, как старому знакомому, и после первых приветствий наклонилась к нему и на ухо сказала, «Надеюсь, теперь ваше гугенотское упрямство несколько поколеблено? Для вашего обращения потребовались чудеса». «Каким образом? Как? Разве вы не испытали на самом себе чудодейственную силу мощей?» Мержи недоверчиво улыбнулся. Воспоминания о прекрасной ручке, давшей мне эту маленькую ладонку, и любовь, которую она мне внушила, удвоили мою силу и ловкость. Она, смеясь, погрозила ему пальцем. — Вы становитесь дерзким, господин Корнет. Знаете ли вы, с кем вы разговариваете таким тоном? При таких словах она сняла перчатку, чтобы поправить волосы. И Мержи пристально смотрел на ее руку. С руки взгляд перешел на оживленные, почти злые глаза прекрасной графини. Удивленный вид молодого человека заставил ее рассохотаться. Чему вы смеетесь? А вы что на меня смотрите с таким изумленным видом? Простите меня, но последние дни со мной случаются вещи, которым можно только удивляться. Право, это должно быть любопытно. «Так расскажите же нам поскорее что-нибудь из этих изумительных вещей, которые случаются с вами каждую минуту». «Я не могу вам рассказать о них сейчас и в этом месте. К тому же я запомнил один испанский девиз, которому меня научили три дня тому назад». «Какой девиз?» «Одно слово. Молчите». «Что же это означает?» «Как? Вы не знаете испанского языка?» сказал он, наблюдая за нею со всей внимательностью. Но она выдержала испытание, не подав в виду, что понимает смысл, скрытый под этими словами. Так что глаза молодого человека, сначала пристально глядевшие в ее глаза, вскоре даже опустились, принужденные признать, что сила тех, которым они осмелились послать вызов, превосходит их. В детстве, — ответила она с полным безразличием, — Я знала несколько слов по-испански, но думаю, что теперь их позабыла. Так что, если вы хотите, чтобы я вас понимала, говорите со мной по-французски. Но что же гласит ваш девиз? Он советует быть скромным, сударыня. Клянусь честью, наши придворные кавалеры должны были бы присвоить себе этот девиз, особенно если бы они могли достигнуть того, чтобы оправдать его своим поведением». «Но вы ученый, господин Домержи. Кто вас научил испанскому?» «Бьюсь об заклад, что какая-нибудь дама!» Мержи нежно и ласково на нее посмотрел. «Я знаю только несколько слов по-испански», — произнес он шепотом, «но их начертала в моей памяти любовь». «Любовь!» — повторила графиня насмешливо. «Так как она говорила очень громко, то при этих словах многие дома обернулись, как бы спрашивая, в чем дело». Мержи, немного задетый ее насмешливостью и недовольный таким обращением, вынул из кармана испанское письмо, полученное им накануне, и подал его графине. «Я не сомневаюсь», — сказал он, — «что вы не менее ученый, чем я, и без труда поймете этот испанский язык». Диана до тюржи схватила записку, прочитала или сделала вид, что прочитала, и, смеясь изо всех сил, передала ее находившейся ближе всех к ней даме, «Вот, госпожа де Шитовье, прочитайте это любовное послание, только что полученное господином Домирже от своей возлюбленной, которой, по его словам, он хочет предоставить в мое распоряжение. Самое забавное во всем этом, что почерк, которым написано это письмо, мне знаком. Я в этом не сомневаюсь», — произнес Мержи с некоторой горечью, но не повышая голоса. Госпожа де Шотовье прочитала письмо, расхохоталась, и передала его какому-то кавалеру, тот другому, и через минуту в галерее не было ни одного человека, который бы не знал, как хорошо относится к Мержи, какая-то испанская дама. Когда взрывы смеха немного утихли, графиня насмешливо спросила у Мержи, находит ли он красивой женщину, написавшую эту записку. Клянусь честью, сударыня, Я не нахожу ее менее красивой, чем вы. Что вы там говорите, Господи Боже мой? Вероятно, вы видели ее только ночью? Ведь я ее хорошо знаю. Действительно могу вас поздравить с удачей. Она приняла смеяться еще громче. Красавица моя, — сказала Шотовье, — скажите же нам имя той испанской дамы, которая так счастлива, что овладела сердцем господина Домержи. «Перед тем, как я ее назову, прошу вас, господин Домержи, в присутствии этих дам скажите, видали ли вы вашу возлюбленную при дневном свете?» Мержи положительно было не по себе, и на его лице довольно комично были написаны беспокойство и досада. Он ничего не отвечал. «Отбросив всякие тайны, — сказала графиня, — открою, что записка эта от сеньоры Донни Марии Родригес». Мне известен ее почерк, как почерк моего отца. «Мария Родригес!» — воскликнули все дамы со смехом. Мария Родригес была особой лет за пятьдесят. Она была мадридской дуэндией. Не знаю уж, каким образом она приехала во Францию и за какие заслуги Маргарита де Волуа взяла ее ко двору. Может быть, она держала около себя это чудовище, чтобы еще больше оттенять свои прелести контрастом с нею, подобно тому, как художники изображали на своих полотнах какую-нибудь современную красавицу и карикатурный портрет ее карлика. Когда Родригес показывалась в Лувре, она смешила всех придворных дам своим напыщенным видом и старомодным нарядом. Мержи вздрогнул. Он видал дуэнью и с ужасом вспомнил, что дама в маске назвала себя Донгей Марии. В памяти у него все спуталось. Он был совсем сбит с толку, а смех усиливался. «Она дама очень скромная», — продолжала графиня дотержи, — «и вы не могли сделать лучшего выбора. Она еще весьма не дурна собой, когда вставит челюсти и наденет черный парик. К тому же ей никак не больше шестидесяти лет». — Она его приворожила! — воскликнула Шотовье. — Оказывается, вы любитель древностей? — спрашивала другая дама. — Какая жалость! — со вздохом проговорила в полголоса одна из фрейлин королевы. — Какая жалость, что у мужчин такие смешные причуды! Мержи защищался как мог. На него сыпались иронические поздравления, и он был в довольно глупом положении, как вдруг в конце галереи показался король. И моментально прекратились смех и шутки. Каждый поспешил посторониться, и молчание сменило гул голосов. Король провожал адмирала, с которым долго беседовал у себя в кабинете. Он фамильярно опирался рукой на плечо коленьи, седая борода и черное платье которого составляли контраст с молодостью Карла и его блестящим расшитым костюмом. Смотря на них, можно было сказать, что юный король с редкой на троне проницательностью выбрал себе в любимца самого добродетельного и самого мудрого из подданных. Пока они проходили через галерею, и глаза всех были устремлены на них, Мержи услышал у своего уха голос графини, шептавшей тихонько «Не сердитесь, возьмите, не вскрывайте, покуда не выйдете на улицу». В то же время что-то упало ему в шляпу, которую он держал в руках. Это была бумага, в которой был запечатан какой-то твердый предмет. Он положил его в карман и через четверть часа, как только вышел из Лувра, вскрыл и увидел маленький ключ с припиской Этим ключом открывается калитка ко мне в сад. Сегодня ночью в десять часов. Я люблю вас. Я не буду больше скрыта от вас маской, и вы, наконец, увидите Донью-Марию и Диану. Король проводил адмирала до конца галереи. «Прощайте, отец», — произнес он, пожимая ему руки. «Вы знаете, что я люблю вас, а я знаю, что вы преданы мне душой и телом, с требухой и потрохами». Фразу это он заключил громким хохотом. Потом, возвращаясь в свой кабинет, остановился перед капитаном Жоржем. «Завтра после обедни», — сказал он, — «придете ко мне в кабинет для разговоров». Он обернулся и бросил почти тревожный взгляд на дверь, в которую только что вышел Калиньи. Затем покинул галерею и заперся с маршалом Дорецем.